Новость о проведении международной конференции о безопасности встряхнула всю Москву. Простые люди радовались и гордились, что такое событие будет происходить в столице нашей страны. А вот в наркоматах закипела работа. Наркомату иностранных дел предстояло оформить приглашение, составить список журналистов и фотографов, допущенных на мероприятие, Скоординировать возможность посещения гостями, кроме Кремля и других мест столицы Большой театр, парк Горького, дом советов НКВД требовалось проработать методички по работе с зарубежными гостями Как реагировать на попытки покинуть территорию, предназначенную для проведения конференции Отобрать знающих иностранные языки сотрудников обеспечить безопасность на улицах во время хода конференции и в местах скопления людей, на площадях, вокзалах, в аэропорту. Решили заодно гостям показать и достижения народного хозяйства, провести пиар, так сказать. Поэтому и работники ВСНХ бегали как пчелки, согласовывая план расстановки экспонатов, Назначая ответственных за сектора и даже проводя мелкий ремонт в здании и на прилегающей территории. Наркомат торговли тут же сделал стойку, ведь конференция – отличный способ получить дополнительные иностранные валюты. Сувениры, предметы быта – все это требовалось проверить на наличие, оценить состояние готовности к приему гостей в точках общепита навести марафет и распечатать словари для сотрудников. Большинство граждан СССР не владело иностранными языками, а как-то разъясняться в случае посещения того же ресторана было нужно. Наркомат здравоохранения тоже не остался в стороне. Проверить столовые, рестораны, кооперативные лавки на предмет соблюдения санитарных норм стало их долгом. Я даже не подозревал, какой шухер поднимется в столице после моего предложения о проведении мероприятия такого масштаба. Хорошо хоть координировать это приходилось не мне, а того, как председателю СНК. Работа велась круглосуточно, но при этом почти незаметна для широкой общественности. Обычные граждане видели лишь внешнюю сторону подготовки, как украшаются фасады домов демонтируются улицы, обновляется оформление площадей и парков. Каждое ведомство было ответственно за определенный участок работы, и нарушение сроков грозило серьезными последствиями для организаторов. Впрочем, все понимали, что конференция важна не только для сохранения мира, но и для утверждения образа СССР как прогрессивной и сильной державы. И вот этот день настал. В начале ноября 1940 года в аэропорт Быково стали прибывать первые самолеты с членами иностранных делегаций. Следующая неделя должна была определить, удастся ли нам моя задумка, или мир все же скатится к Третьей мировой войне.